Наше нынешнее слово «деньги» татарского происхождения означает «звонкую монету» и вошло в наш язык не раньше 13 века. Гривный кун, то есть денежным фунтом, назывался слиток серебра различной формы, обыкновенно продолговатый, служивший самым крупным серебряным меновым знаком на древнерусском рынке до 14 века или несколько раньше, когда его заменил рубль.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 ходившие на рынке как деньги в известных уже вам древних словах на святую четыредесятницу проповедник осуждает богатство которые скрывают в землю между прочим куны и порты платье на изъедение моли это выражение не идет к металлическим деньгам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 Такие клады, как найдены в Муроме, весом более двух пудов, более 11 тысяч монет, большая редкость.